Зависть четвертая. Поезд ползет, на коне обогнать можно. В вагоне холодище, угля нет и дров нет. Народу не густо, богатые мужики неохотно наезжают в Питер. Ни ярмарок, ни базаров, а жуликов-мазуриков небо темное. Едут работницы закрытых фабрик, рабочие в легкой одежонке, Рыскали по близлежащим властям в поисках продовольствия. Меняли вещи на крупу, картошку, овощи, неободранные просы, овес. И у всех мешки тощие, и каждый держится за свой мешок, как черт за грешную душу. Едут, не ропщут, никого не клянут, молча. Трое комитетчиков с Ноем Лебедем спрессовались на одной из нижних полок, а на супротив горбись у заледенелого окна комиссар Свиридов. Зубы стиснуты, маузер на коленях, без козырка с лентами, а на лентах явственно читается Гавриил, эсминец Балтийской эскадры. Комиссар косится на лампасников в Бекешах. За два месяца комиссарство в сводном сибирском полку Матрос первой статьи Иван Михайлович Свиридов так и не уяснил, кто они такие казаки. Если вывернуть под корень мировая контра, дубье, ни словом пронять, ни советскими декретами, глухи и немы. А казаки начхать на тебя бушлатная революция? С чего ты залез к нам в комиссары? Ежели отродясь на коня не садился, какой из тебя сродственник нам? Прохрипел паровоз, для подходящего гудка пара не хватило. Доездились, совершали революции. В почке селезенку. Подумали так, но молчок. При комиссаре у полкового комитета на губах замки навешаны. Сошли с поезда, комиссар первым, за ним комитетчики. Мешочники высыпали из вагонов. — Экий туман, — сказал Крыслов. — Хоть ложкой хлебай, — поддакнул Павлов. — Тут всегда так, — согласился Сазонов. — Не в жизнь не стал бы мыкаться в этой мокрости. И чего здесь столицу поставили? Ной ничего не сказал. Смотрел вдоль состава. Сейчас должны вывести на перрон арестованных Дальчевского с Мотовиловым. Эка, э, склады сожгли, подлюги благородные. Ну, топаем, — подтолкнул комиссар. Извозчиков нам не предоставили. И пошел первым. — Где у них Смольный? — спросил Крыслов. — Комиссар доведет, — пробормотал Павлов. — А что нам в том Смольном, мой Васильевич? — начал тощий Сазонов. — Ты как председатель говори за всех. Павлов туда же не сподобился, и Крыслов предупредил, что говорить с красными комиссарами не будет. Отдувайся за всех один, председатель. Разделились попарно. Впереди Харунжий Лебедь с Крысловым, а за ними Сазонов с Павловым. Ну, а ведущим комиссар. «Из улицы в улицу все строже город». Огромная и туманная явь беспокойного, норовистого Петра I. Ной помнит Петроград 15 -го года, когда побывал здесь в эскорте, сопровождающем столицу с фронта великого князя Николая Николаевича, дядю царствующей особы. До столицы ехали в императорском вагоне под надраенными медными орлами. Стоял погожий июньский вечер. Тот Петроград оглушил хорунжево но и Лебедя. Глаза разбегались во все стороны. Сверкали эполеты, с аксельбантами звенели шпоры, соблазняли огромными витринами магазины, извозчики мотались по вылизанным улицам, и кони лоснились от сытости. Богатые дамы волочили шлейфы, гимназистские студенты таращились на казачий эскорт на белых конях, Царев дядя картинно приветствовал зевак, помахивал рукою в лайковой перчатке. Трамваи весело позвякивали, колокольный перезвон церквей и соборов Могутными волнами плыл над столицей. Багряным золотом заката сияли купола, Зимний дворец стражел окаменелыми часовыми. Миллионная улицы, задыхаясь от патриотического гула по случаю победы над австро-венграми в Галиции, день и ночь бражничала в шикарных гостинах. Всё тогда слепило от адмиралтейского шпиля, петропавловских золотых колоколин, чешуйчатой шкуры куполов собора Исаакия до окон и стен Зимнего дворца. Во всем чувствовалась столица Российской империи под двуглавым орлом. И вот другой Петроград. Постарелый, серьезный, умыканный, с голодными бледными лицами прохожих. Витрины магазинов, заклеенные афишами, призывами новой власти, вывески покоробились, и некому их снять. Магазины мертвые, на тротуарах мусор, смешанный со снегом. Улицы черные, утоптанные, и редко-редко проедет извозчик на отощалой лошаденке, ребра до кожи. Прошел трамвай, не трамвай, усевье чернущие, как птицы. Бывает, облепит дерево, так виснут люди со всех сторон на трамвае-тихоходе. Глядеть тошно. А вот топает середину улицы красногвардейский рабочий отряд. Командир в потертой тужурчонке с красной повязкой на рукаве, за ним по четыре в ряд, не в ногу, кто в чем, и все они озираются на казаков, зло бормочат, лампасные сволочи. А казаки идут себе за комиссаром. Уши комиссара пламенеют от мороза, но он ведет, ведет комитетчиков-казаков, хотя вести ему их горше горькой редки. Легче бы разрядить обойму в них, чтобы навсегда опустить на дно революции чугунные якоря бывшего самодержавия. И думает комиссар Свиридов: не сегодня, так завтра вот эти самые комитетчики полка, будь они прокляты, гикнут, свистнут и почнут рубить советскую власть. И кто знает, какими силами и какой кровью одолеть их придется». А он, Иван Свиридов, большевик, должен возиться с ними, да еще вести в Смольный. Он, Иван Свиридов, верит в мировую революцию, верит, потому что другого ему не дано. Он свое завоевал в памятную ночь при штурме зимнего, и никому не отдаст завоеванное, потому что оно составляет твою сущность и все твое будущее. Топает. Топает ботинками комиссар Свиридов на три шага впереди полкового казачьего комитета. Узкая, кривая улица. Всюду печатные призывы, лоскуте от вчерашних и позавчерашних декретов. Улица постепенно примится, раздвигается в Лафонскую площадь. Комиссар подворачивает к каменной ограде, двое часовых в шинелях, на ремнях патронные подсумки, По правым рукавам красное, к винтовкам примкнуты штыки. Невдалеке пылает костер, жгут трухлявые бревна, греются солдаты. В трех местах установлены артиллерийские орудия, два бронеавтомобиля и солдаты, солдаты, солдаты. Смольный. У парадной лестницы часовой, а по бокам по станковому пулемету. Комиссар все время предъявляет пропуск. Шашки брецают по каменным ступеням лестницы. Звяк, звяк, звяк со ступеньки на ступеньку. Шпоры цирк, цирк, цирк, как бы тоненько подпевают. Звяк у шашек. У самых дверей слева станковый пулемет. Магазинные части патронной ленты накрыты брезентом. Пулемет установлен на металлическом цилиндре, с корабля снят, или откуда-то с береговой обороны. Еще двое часовых, на этот раз строжайше придирчивые. Смольный. Незимний дворец, шикарный, узорно-паркетный, с колоннами и сводами, ослепительными залами, дивный, прочно сработанный русскими умельцами, резиденцией царей, где после полковника Николашки витийствовал нечаянно взлетевший на перистое облако верховной власти Керенский. А Смольные, где до большевиков топали ботиночками пахучие воспитанницы Института благородных девиц, и после февральского переворота разместились редакции большевистских газет. ЭКИА «Смольный». Всюду вооруженные солдаты, матросы. Дым от самокруток под самые своды. Парадная лестница вверх, и тут двое часовых, дюжих, крепких, в шинелях и попахах с красными повязками, винтовками со штыками. Весь Смольный в крепость превращен. Комиссар Свиридов предъявил пропуск, часовой, не читая, позвал. Товарищ Чугунихин! По выговору латыш, кажись. А вот и Чугунихин при маузере в кожаной тужурке с оттопыренными карманами. В руке солдатский котелок с кашей, лапа в лапу с комиссаром Свиридовым. С казаками? Почему опоздали? К десяти утра, а в данный момент имеем, посмотрел на часы, семь минут третьего. Не торопитесь. Лебедь, Павлов, Сазонов, Крыслов. Кто лебедь? Харунжи грудь вперед, подборы сапог стукнули. «Председатель полкового комитета? Ну что ж, иди с ними, Сверидов, в нашу 75-ю. Там Оскар с комиссарами». Скользнул, по шашкам насупился. «Револьверов нет?» «Оставили, как сказал комиссар Чугунихин к Сверидову». «Точно? Я предупреждал. Идите». Пропуск наколол на штык часового, а таких пропусков наколото на четверть четырехгранного штыка. Поднимаясь на третий этаж, оглянулся. «Если у кого револьвер при себе, отдай сейчас же, ясно?» Идут, поддерживает руками шашки. Ной охватывает взглядом всех, кого видит. Латышей. людей в штатском, женщин, какого-то бородача в лоптях и длинной шубе, еще трех мужиков, что сидят на среднем пролете лестницы, смолят цыгарки. Казаки как будто на пожар крикнули. «Матрос за собой тащит! Может, заарестовали? Всех бы их заарестовать!» — ударило в спину Ноя. А вот и штаб комиссаров Смольного. Затылки, спины, спины... в гимнастерках, кителях, кто в чем, и все с оружием. К Свиридову подошел один из комиссаров, высокий русый. — А, Свиридов, здравствуй. — Здравствуй, Оскар. — Порядок у вас? — Всегда порядок. Ной отметил про себя латыш. «Ну — Но я пойду, Оскар, пусть товарищи отдохнут у вас. — Пожалуйста, пожалуйста. Берзин подошел к комитетчикам. Садитесь, товарищи, можно снять ваши шубы. У нас было сообщение. Восстал ваш полк. Это было скверное сообщение. Утром вчера мы узнали, ваш полк разгромил эсерский батальон женщин. Это хорошее сообщение. Казаки не гугу, языки застиснутыми зубами, как шашки в ножнах. Не спеша разделись, сложили бикеши и Папахи на два свободных стула. Трое комитетчиков в гимнастерках под ремнями. Ной Васильевич в офицерском кителе со всеми Георгиями. У Крыслова и Сазонова тоже по два Георгия. Сидят. Комитетчики засмолели цигарки. Ной отодвинулся от курильщиков к окну. Думал, мароковал, как и что. Прислушался. Трое комиссаров между собою разговаривают по-латышски. Здоровенные, укладистые, белобрысые. Потому как приходили, рапортовали и тут же уходили комиссары, Ной догадался, что все они носятся по Петрограду из конца в конец и не без урона должно. Комитетчики были довольны. Военный комиссар Совнаркома Подвойский, пригласив их к себе в кабинет, Сообщил, что в ближайшие дни полк будет демобилизован. И от имени Совнаркома объявил благодарность за службу Социалистической Республики. В разговоре выяснили, сколько казаков и из каких войск куда и как долго кому ехать. Ной деловитый точно отвечал на все вопросы. Он мог с закрытыми глазами среди ночи рассказать о всех казаках, кто чем дышит, у кого какая рука, тяжелая или легкая, и кто во сне храпит. Ну, а кони как? — вдруг спросил Сазонов. Комиссар не понял. — А что вас беспокоит? — Мы ведь казаки, — ответил Сазонов. — Каждый явился по мобилизации на своем коне. Ежели демобилизуемся, то за коней военные власти деньгами должны выплачивать. — А вы забыли сожженные склады с фуражом и продовольствием? — вставил Свиридов. И, кроме того, в Петрограде мрут ребятишки от голода. Так что кони пойдут на мясо. — Ни к чему разговор, — отмахнулся Ной-лебедь. — Разве ты, Михаил Васильевич, своего пегова не съел? Какого тебе еще коня надо? — Эва! — не сдавался Сазонов. В бою с батальонщицами ханул мой пеги. Ежели б я его сам прирезал, тогда бы другой разговор. Тут ты, Ной Васильевич, как по войсковым нашим порядкам, неправ скажу. Ну, завел Сазонов, укорил Павлов. Хоть бы самим доехать домой в добром здравии, а то что с конями? Как бы ты, скажи, перетаскивал коня на пересадках из вагона в вагон. Да он бы пегово привязал сзади поезда, пояснил язвительный Крыслов. А чё, и литера на проезд не надо, ей бо. Но будет, оборвал разговор Ной. В этот момент в кабинет вошел приземистый человек в суконных брюках, пиджак расстегнут, жилетка под пиджаком, черный галстук на белой рубашке, лбина в четверть, лысый. И, как особо отметил Ной, Рыжая, аккуратно подстриженная бородка. Комитетчики не обратили внимания на вошедшего, занятые размышлениями о предстоящей дороге в отчие края. А Ной, напружинясь, вдруг сразу признал. Это же сам Ленин. Он не раз видел его портрет в комнате комиссара Свиридова. Подвойски подумал, что Владимир Ильич решил просто послушать комитетчиков, не называя себя. как это он делал ежедневно в Смольном, когда заходил в 75-ю комнату, в столовую или разговаривал с солдатами в коридорах. Но Ленин протянул руку сидящему рядом с подвойским казаку. «Давайте познакомимся. Ульянов Владимир Ильич, председатель Совета народных комиссаров». «Сазонов» — не без натуги вывернул казак. «Михаил Власович». Солдат, числюсь старший урядник по войску, как округлили. Ленин подал следующему руку, тот сразу ответил бойчеи. Павлов Яков Георгиевич. Следующий, вахмистер кавалерии Иван Тимофеевич Крыслов, Семипалатинского казачьего войска. Ной, как и все члены комитета, поднялся и ответил твердо. Харунжей, же, а Ленин Лебедь, Ной Васильев. Енисейского войска Минусинского казачьего округа. «Очень приятно. Бывал в ваших краях». Ленин пригласил комиссийчиков сесть и себе взял стул, подвинулся поближе. «Товарищ военком, вы передали благодарность Совнаркома Свободному Сибирскому полку за добросовестную службу?» «Передал товарищ Ленин. Очень хорошо». Ленин взглянул на рыжебородого Ноя. Надо довести благодарность до каждого казака и солдата. Ной моментально поднялся. Будет исполнено, товарищ председатель Совнаркома. Да только недостойны мы благодарности, как не удержали полк, окончательно расшатали серые, то есть эсэры. Это нам известно, ответил Ленин и спросил. «Есть ли у полкового комитета вопросы к Совнаркому республики?» Члены комитета, понятно, как в рот воды набрали. Отдулся председатель. «Один был вопрос. Демобилизация. Разрешили только что с военным комиссаром. Других вопросов не имеем». «Так-таки никаких вопросов», — прищурился Ленин и чуть наклонился в сторону председателя. «Ну...» «А как вы разъедетесь? У вас же сводный полк. Ехать всем не в одно место?» «Само собой, всяк в свой край поедет». Ленин обратился к военному комиссару. «Надо, товарищ Подвойский, организовать отъезд казаков и солдат. Сейчас тяжелое положение на транспорте. Есть еще имущество полка, вооружение, кроме личного оружия. Сколько потребуется времени?» чтобы полностью демобилизовать полк. Под двойски доложил. За пять дней управимся. Ленин спросил у Сазонова. Давно на фронте, Михаил Власович? Сазонов подскочил, будто ему пружина ударила из сидения мягкого стула. Как с мобилизацией, значит, с августа 1914 года? Из какого войска? Енисейского, как вот наш председатель, станицы Атамановой. — А, большая станица. — Как же, раз Атаманова. Да прежде в станице проживал сам Атаман. Теперь не живет, да и Атамана нету. Так, барахло. — Барахло? — насторожил Селенин. — В каком смысле барахло, Михаил Власович?